Глава одиннадцатая. У Аби наладились прекрасные отношения с мисс Томлинсон. Бдительность его мало-мало стала ослабевать с того дня, как ее очаровала Клара. Теперь он называл секретаршу Мэри, а она его Аби. На мисс Томлинсон недолго и язык сломать однажды сказала она. Почему бы не просто Мэри? Я сам хотел предложить, ну, вы не просто Мэри, вы совсем даже не просто. Ох! — воскликнула довольная мисс Томлинцин, склонив голову. — Спасибо. Она встала и присела в ироничном к Никсене. Они открыто говорили о многом. Когда не было срочной работы, Мэри обычно скрещивала руки, облокачивалась на пишущую машинку и оставалась в таком положении до тех пор, пока Аби не отрывал взгляд от бумаг. Обычно темой обсуждений был мистер Грин, или, по крайней мере, с него начиналась беседа а начавшись, могла принять любое направление. — Вчера я пила чай у Гринов, — рассказывала мисс Томлинсон. — Знаете, очаровательная пара. Дома он совсем другой. Вам известно, что наплачивает школьное обучение сыновьям своего слуги, но об образованных африканцах говорит ужасные вещи. — Да, — кивал Аби, — интересный случай для психолога. Чарльз, вы его знаете, посыльный, рассказывал мне, что администратор хотел уволить его за то, что он заснул на работе. Но когда история дошла до мистера Грина, он убрал эти сведения из личного дела Чарльза, объяснив, что бедолага, должно быть, страдает от малярии, и на следующий день купил ему квинарин. Мэри собиралась поместить на надлежащее место еще один кирпичик в предпринятую ими реконструкцию странного характера мистера Грина, как он послал за ней, поскольку нужно было что-то продиктовать. Она только успела сказать, что мистер Грин — ревностный христианин, последователь колониальной церкви. Абиб потребовалось немало времени, чтобы признать, как бы мистер Грин ни был ему не симпатичен, он, тем не менее, обладал завидными качествами. Вот, например, его верность долгу. И в дождь, и в жару он появлялся на работе за полчаса до начала рабочего дня и часто оставался намного позднее двух или возвращался вечером. Аби этого не понимал. Перед ним был человек, который не верил в страну и, однако, упорно на нее работал. Может, он просто верит в долг, как в разумную необходимость. Мистер Грин постоянно откладывал визит к дантисту, поскольку всегда говорил, что у него срочная работа. Он был похож на человека, перед которым стоит огромная, очень важная задача. Ее нужно выполнить раньше, чем грянет катастрофа. Это напоминало Аби Мухаммеда Али Египетского. Он где-то прочитал, что тот в старости отчаянно пытался модернизировать свою страну, прежде чем умрет. Глядя на Грина, было трудно понять, в чем состоит его цель. Возможно, независимость Нигерии. Рассказывали, что когда все думали, будто Нигерия получит независимость в 1956 году, он подал прошение об отставке. Тогда этого не произошло, и мистера Грина уговорили забрать прошение. Весьма любопытный человек размышлял о Бирису профиле на промокашке. Ему никогда не давались воротники. Да, интересный человек. Конечно, любит Африку, но далеко не всю. Он любит Африку посыльного Чарльза, Африку своих садовника и слуги. Наверное, ехал сюда с выпистыванным идеалом принести свет в сердце тьмы, племенным охотником, за головами, устраивающим дикие церемонии и соблюдающим мерзкие ритуалы. И вот приехал, Африка его обманула. И где только его любимый кустарник с человеческими жертвами между ветвями, святой Георгий на коне, украшенном попоной, тут... А куда подевался дракон? В 1900 году мистер Грин мог влиться в ряды великих миссионеров — В 1935 году ему, скорее всего, пришлось бы ограничиться пощечинами директором школ в присутствии учеников, но в 1957 году оставалось лишь чертыхаться. Обив вдруг осенило, он вспомнил Конрада, которого читал, работы над дипломом. «Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной». Таким был Курц, прежде чем его поглотило сердце тьмы. Потом он писал «Истребляйте всех дикарей». Конечно, сравнение хромает. Курт спал жертвой тьмы, Грин — занимающийся зари. Но их начало и конец тождественны. Нужно написать роман о драме Гринов нашего времени, — подумал Аби, довольный своими выкладками. Ближе к полудню санитар, взяв на себя роль посыльного, принес ему из больницы маленький пакет от Клары. У нее был чудесный почерк, такой женский. Но сейчас Аби о почерке не думал. У него тяжело забилось сердце. «Можете идти?» — сказал он санитару, который ждал ответа. Аби начал распаковывать пакет и замер, у него задрожали руки. Мэри не было на месте, но она могла вернуться в любую секунду. Он решил отнести пакет в туалет, затем ему пришло в голову кое-что получше. Аби выдвинул один из ящиков и стал развязывать пакет в нем. Почему-то, несмотря на размер пакета, он знал, что там его кольцо. А еще деньги. Да, пятифунтовые банкноты. Но кольца Аби не увидел. Он облегченно вздохнул и прочитал маленькую вложенную записку. «Дорогой, прости за вчерашний Немедленно сходи в банк и закрой кредит. Увидимся вечером. Люблю, Клара!» Его глаза увлажнились. Подняв голову, Аби увидел, что на него смотрит Мэри. Он даже не заметил, как она вошла в кабинет. «Что случилось, Аби?» «Ничего», — ответил он, выдавив улыбку, — просто задумался. Аби осторожно свернул 50 фунтов и положил их в карман. «Откуда у Клары столько денег?» — с удивлением думал он. «Конечно, у нее приличная зарплата, и она училась на медсестру не по стипендии какого-то там прогрессивного союза. Правда, посылала деньги родителям, но это все». Однако даже так пятьдесят фунтов — большие деньги. Всю дорогу из Айкоэ до Ябы Аби пытался сообразить, как уговорить ее взять деньги обратно. Он понимал, это будет нелегко, почти невозможно. Но для него вопрос стоял не как взять у Клары пятьдесят фунтов, а как убедить ее принять их обратно, не обидев. Например, можно сказать, что у него будет идиотский вид, если он берет кредит сегодня и возвращает завтра — В банке решат, что он украл эти деньги, или попросить ее подержать эти фунты до конца месяца, когда они ему действительно понадобятся. Однако Клара может спросить, почему бы тебе не подержать их у себя. Тогда он ответит, я боюсь их истратить. Всякий раз перед трудным разговором с Кларой обе заранее его продумывал, но когда доходило до дела, ситуация неизменно принимала иной оборот. Так было и сегодня. Когда он приехал, Клара гладила белье. «Сейчас закончу», — улыбнулась она. «Что сказали в банке?» «Были довольны». «Впредь не веди себя, как глупый малыш. Ты же знаешь пословицу про то, как роют новую яму, чтобы засыпать старую». «Почему ты доверила такие деньги этому сомнительному человеку?» «Ты про Джо? Он мой хороший друг? Санитар?» «Мне он не понравился. А что за пословица про новую яму?» «Я всегда говорила, тебе нужно учить Ибо. Это значит залезать в долги в банке чтобы оплатить страховку». «Понятно. Ты предпочитаешь вырыть две ямы, чтобы засыпать одну, взять в долг у Клары, чтобы заплатить банку, чтобы заплатить страховку». Клара молчала. «Не был я в банке. Разве это возможно? Разве я мог взять у тебя такие деньги? Пожалуйста, Абиб, перестань вести себя, как маленький мальчик». Это всего лишь долг. Ладно, если не хочешь, ирни Да, я целый день про это думала, как будто я лезу в твои дела, только одно могу сказать. Прости. Деньги у тебя с собой? Клара выставила руку. Аби взял ее руку и притянул к себе. Пойми меня правильно, дорогая. Вечером они заехали к другу Аби Кристоферу, экономисту. Кларе он постепенно начинал нравиться. Конечно, слишком резвый, но это не такой уж страшный грех. Однако Клара боялась, что Кристофер может оказать дурное влияние на Аби в плане женщин. Ему, похоже, нравилось крутить романы с четырьмя-пятью одновременно. Он даже сказал однажды, что такой штуки, как любовь, не существует, по крайней мере, в Нигерии. Но Кристофер действительно был симпатичным, в отличие от Джозефа, настоящего бушмена. Как и следовало ожидать, когда приехали Аби с Кларой, у Кристофера была девушка. Клара ее прежде не видела, хотя Аби, наверное, с ней встречался. «Клара, познакомься с Биси», — сказал Кристофер. Девушки пожали друг другу руки, со словами «приятно познакомиться». «Клара и Аби... Ну, они...» «Молчи», — хотела остановить его Клара. «Но это было все равно, что попытаться закончить фразу за Заику. Лучше поберечь силы». «Они... ну, ты понимаешь...» — завершил-таки Кристофер. «Ты все покупаешь новые пластинки?» — спросила Клара, просматривая небольшую стопку на одном из стульев. «Я? В это время месяца? Это Биси. Что я могу вам предложить?» «Шампанское? Вот как? Это тебе пусть купить Аби. Я не дотянуться. Я могу сок». Все рассмеялись. «Аби, как насчет пива? Если мы с тобой разделим бутылку?» отлично «А что вы намерены делать сегодня вечером? Пошли куда-нибудь потанцуем?» Аби хотел отказаться, но Клара оборвала его с удовольствием, улыбнулась она. «Хочу кино», — заявила Биси. «Знаешь, Биси, нам не интересно чего ты хочешь. Решаем я и Аби. Это тут Африка, понимай». Хороший или ломанный английский Кристофер зависел от того, что он говорил, где он говорил, кому и как он говорил. Так пользовались языком, разумеется, большинство образованных людей, особенно в субботу вечером, но Кристофер все же выделялся своим обращением с двойным наследием. Аби одолжил у него галстук. Это было не очень важно в Империале, куда они собрались пойти, но кому же охота выглядеть уличной шпаной? «Мы все поместимся в твою машину, Аби. У меня уже давно нет шофера. Да, поедем вместе. Хотя будет сложно разводить Биси, Клару, потом тебя. Ну, неважно». «Ладно, лучше возьму свою», — решил Кристофер. И он прошептал на ухо Аби, что, в общем-то, не собирался оставлять у себя Биси на ночь, хотя это и без того было ясно. «Что ты ему там нашептываешь?» — спросила Клара. «Чисто мужское», — ответил Кристофер. Перед Империалом была совсем небольшая парковка, уже заполненная автомобилями. Поездив взад-перед, Аби, наконец, втиснулся между двумя машинами. Им руководили несколько слонявшихся по площадке полуодетых мальчишек да я смотреть твоя машина хором прокричали сразу трое ладно только смотреть хорошо ответил аби не обращаясь ни к них, кому в особенности за преддверь с твоей стороны тихо сказал он клари я смотреть совсем хорошо сэр воскликнул один мальчишка преграждая путь аби чтобы он запомнил его как того кому после танцев нужно дать три пенса подачки вообще то аби никогда ничего не давал таким малолетним правонарушителям, но тактически было неправильно заявить об этом сейчас и оставить машину под их присмотром. Кристофер и Биси уже ждали у входа. Зал, вопреки их предположениям, не был переполнен. Танцплощадка вообще почти пустовала, но только потому, что оркестр играл вальс. Кристофер нашел столик с двумя стульями, и девушки сели. «Вы же не собираетесь стоять всю ночь?» — сказала Клара. «Вели официантам принести стулья?» «Брось», — ответил Кристофер. «Скоро у нас будут стулья». Не успел он договорить, как оркестр грянул «Хай лайф», меньше, чем за полминуты танцплощадка заполнилась, те, кого музыка застала за стаканом пива в руке, либо поставили его на стол, либо быстро допили, недокуренные сигареты, соответственно, социальному положению курильщика были брошены на пол и затоптаны, или аккуратно отложены в сторонку с тем, чтобы докурить потом. Кристофер обошел три-четыре стола спереди и схватил два освободившихся стула. «Вот жулик!» — усмехнулся Аби, беря один. биси крутилась на стуле и подпевала солисту. «Чудное платье нейлон, модное платье нейлон, крошку свою порадуй, ей принеси нейлон!» «Так мы пропустим отличный танец», — заметил Аби. «Пойди потанцуй с биси а мы с Кларой постережем стулья». «Пошли?» — Аби поднялся. Бисси уже встала, взгляд ее устремился куда-то вдаль... Ты порадуй свою крошку, много ей купи Нейлона, и тебя она полюбит раз и навсегда. Потом опять был хай-лайф, как, впрочем, и большинство танцев. Время от времени, чтобы танцоры могли отдохнуть, выпить пиво, покурить, оркестр играл вальс или блюз. Следующий танец, пока Аби и Бисси стергли стулья, танцевали Кристофер с Кларой. Однако скоро Аби остался один, Бисси пригласили. Способов танцевать «Хайлайф» существовало столько же, сколько людей на площадке. Но при системном подходе можно было выделить три. Немногочисленные европейцы танцевали, как в немом кино. Они двигались, словно треугольники в танце, предназначенном для окружностей. Кто-то вообще почти не двигался. Мужчина крепко прижимал к себе партнершу, грудь к груди, бедра к бедрам, так что «Хайлайф» мог незаметно перейти в другой танец и обратно. И еще была группа активных, эти танцевали отдельно друг от друга, кружась, извиваясь или выделывая сложные ритмические движения ногами и туловищем, будто рабы, которые неожиданно обрели полную свободу. Певец поднес к губам микрофон и запел джентльмена Бобби «Я играл на гитаре е-е, и меня целовала красотка». Опечалился ейный супруг, отволок ту красотку в сторонку. «Не спускайте с них глаз, с ваших жен! Берегите родителей дочек! За любовью пойдешь хоть куда! Не вините любезный Бобби!» Аплодисменты и крики «Бис!» «Бис!» Которыми была встречена песенка, позволяли предположить, что никто и не думал ни в чем упрекать джентльмена Бобби. «Да и за что?» Играл себе на гитаре в свой е, е тихо, спокойно, ненавязчиво, вполне законопослушно. А тут случайная красотка вознамерилась одарить его поцелуями. С какой стороны, не посмотри, невинного музыканта упрекнуть не в чем. Потом был квикстеп. То есть настало время выпить, покурить и вообще прийти в себя. Аби заказала безалкогольные напитки, обрадовавшись, что никто не захотел ничего подороже». Его заинтересовала компания справа — трое мужчин и две женщины. Одна молчала, зато другая трещала без умолку Почти прозрачная нейлоновая блузка позволяла рассмотреть новый бюстгальтер. Последний танец она не танцевала, ответив тому, кто хотел ее пригласить, «Нет бензина, нет огня». Что явно означало, нет пива, нет и танцев. Тогда этот мужчина подошел к столу Аби и пригласил Биси — Но и тут ему не обломилось, и поскольку у них никто не танцевал, та женщина громко, чтобы всем было слышно, сказала «Стол трезвенников!». В два часа, несмотря на возражение Бисси, обеи компании поднялись, чтобы уходить. Кристофер напомнил подруге, что та сначала вообще хотела в кино, которое закончилось в одиннадцать. Бисси принялась ворчать, зачем, мол, уходить с танцев, когда все только разгулялись. Тем не менее они ушли. Свою машину Кристофер поставил далеко, и друзья, попрощавшись у выхода, расстались. Аби отпер ключом дверцу водителей и наклонился, чтобы открыть Кларе. Но ее дверца оказалась не заперта. Я думал, ты заперла дверь? Я заперла. Аби охватила паника. «Боже!» — вскричал он. «Что такое?» — встревожилась Клара. «Твои деньги!» «Где они?» «Где ты их оставил?» Он указал на бардачок. «Теперь пустой» они молча смотрели на него. Наби открыл дверцу, вышел из салона Расина, осмотрел землю вокруг и прислонился к автомобилю. На улице никого не было. Клара открыла свою дверцу и тоже вышла. Обогнув машину, она взяла Аби за руку и сказала: "Поехали". И вот трясло. "Поехали, Аби", повторила Клара и открыла ему дверцу.